Глава 6. Другая любовь, другие потери. Кроме расставаний, разводов и смерти существуют и другие виды потерь, и некоторые из них более очевидны, чем другие. Легко распознать такие виды потерь, как выкидыш или потери работы. Другие не так просто увидеть. Например, неудача в стремлении добиться идеализированной карьеры, супруга или даже фигуры. Мы скорбим потому, что потеряли, но временами нам также приходится горевать по тому, чего никогда не было или не будет. Многих людей такие потери сопровождают по жизни, поэтому все виды горя стоят того, чтобы исследовать и исцелять их. Например, мы хотели бы осветить такой тип утраты, как неудачная беременность которую следует признать значительным событием, приводящим к скорби. Это настоящая потеря, которая заслуживает того, чтобы уделить ей время и искать исцеление. Потери, которые труднее распознать, часто остаются в тени, образуют таким образом устойчивый поток несчастья. Когда вы позволяете целительной силе скорби сделать свое дело, Вы можете столкнуться с некоторыми своими трудноразличимыми потерями. Поэтому давайте рассмотрим их поподробнее, чтобы получить возможность глубокого исцеления. Бесплодие и неудачная беременность. Некоторые вещи в жизни мы часто воспринимаем как должное. Например, когда маленькие девочки устраивают домик для своих кукол, они предполагают, что когда вырастут, смогут иметь ребёнка, если захотят. Им и в голову не приходит, что время, которое отсчитывают биологические часы их организма, может истечь, что они могут не смочь забеременеть или что беременность может закончиться неудачно. Не ожидают они также и того количества стыда и позора, которое некоторые люди связывают с такими вещами. Если женщина хочет родить собственного ребёнка, Но у нее не получается забеременеть, она может считать, что не выполняет своего женского предназначения или что она подводит своего партнера. И скорее всего, она не способна предвидеть того личного горя, которое сопровождает потерю этого вида привязанности. С очень юного возраста Джейн знала, что когда-нибудь станет прекрасной матерью. Через много лет она встретила чудесного мужчину по имени Дональд. Ещё когда они встречались, они провели обычное исследование, хочешь ли ты детей и обнаружили, что оба ориентированы на семью. Через несколько лет брака Джейн и Дональд решили, что пора заводить детей. Но прошло три месяца, а Джейн так и не забеременела. Она приняла решение подождать ещё несколько месяцев и если ничего не произойдёт, проконсультироваться у врача. Время шло И наконец она записалась на прием к доктору, не сказав ни о чем Дональду. Врач провел нужные тесты, и результаты были неутешительными. Когда Джейн рассказала обо всем Дональду, он тоже прошел тесты, но выяснилось, что у него все в порядке. Поэтому она решила пройти курс лечения от бесплодия. Но в то же время, сама того не сознавая, вступила в жесткий негативный внутренний диалог сама с собой. Я дефективная. Со мной что-то не так. Такие мысли роились у нее в голове, как плохая фоновая музыка. Ее муж относился к этому гораздо легче, но Джейн воспринимала все очень близко к сердцу. Через месяц, 4 марта, был ее день рождения. Дональд подарил ей красивое кольцо с выгравированной на нем датой, но выяснилось, что гравировщик переставил цифры дня и месяца. Поэтому вместо 3/4 на нем значилось 4/3. В англоязычной традиции при обозначении даты принято сначала указывать месяц, а потом число. Кольцо очень понравилось Джейн, но она планировала отнести его обратно гравировщику, чтобы тот переправил дату. Однако она так этого и не сделала, поскольку вскоре ее ожидало гораздо более значительное событие. Джейн с трепетом обнаружила, что беременна. Наконец-то в ее мире все снова встало на свои места, и ребенок был на подходе. К сожалению, судьба распорядилась иначе, и беременность закончилась выкидышем. Джейн была крайне подавлена, разбита, ее переполняла тоска. Дональд поддерживал ее и как-то раз заговорил о том, что они могли бы и усыновить ребенка. В этой паре он был оптимистом. Придерживаясь философии, всегда есть другие варианты. Хотя в тот момент Джейн этого не осознавала, ей нужно было провести очень серьезную работу над собой. Ее мать интуитивно понимала это, говоря: "Тебе потребуется некоторое время, чтобы по-настоящему полностью прочувствовать скорбь по нерожденному ребенку, которого ты потеряла". В отчаянии Джейн поняла, что мама права. В своем горячем стремлении родить ребенка она потерпела более, чем техническую неудачу. Это была потеря, которую необходимо было пережить и исцелить. Когда Джейн сознательно дала себе возможность прочувствовать свое горе, она говорила себе: "Я отдаю дань уважения потере своего нерожденного ребенка. Все происходит так, как должно происходить". Дональд, как и раньше, не возражал против усыновления, но Джейн была еще не готова. Ей необходимо было получше прислушаться к тому, что происходило в ее внутреннем диалоге. «Мое тело не в порядке. Я не могу быть настоящей матерью. Чем больше она прислушивалась к тому, что говорит ей ее ум, тем сильнее осознавала свое искаженное мышление и то, как жестоко она сама к себе. Она поняла, что надо, как можно скорее менять мышление и начала повторять следующие аффирмации. Я прощаю своё тело. Моё тело выполняет всё, к чему оно предназначено. В моём организме всё хорошо. Моё тело ведёт меня к идеальной ситуации, ради наивысшего блага всех, кто в неё вовлечён. В отношении материнства она повторяла: Я достойна быть матерью. Настоящая мать определяется ее способностью любить. Через год Джейн достигла душевного равновесия, и они с Дональдом начали процесс усыновления. Наконец, в их доме появилась красивая маленькая девочка Диана, и они были поражены, когда узнали, что день рождения Дианы 3 апреля. Именно эта дата была выгравирована на кольце, которое Джейн всегда носила на руке и на котором так и не исправила цифры. Теперь Джейн считает, что Диана это чудо, которое пришло в ее мир. Джейн поняла, что если бы ее молитвы были услышаны, и она родила ребенка, она никогда бы не встретила это удивительное существо, которое теперь было ее дочерью. Она призналась: "Теперь я вижу, что Диана моя судьба, так же как и бесплодие". Она осознала истинную сущность материнства и то, как важно простить своё тело. И она также знала, что должна была позволить себе пройти весь процесс скорби. История Джейн имеет счастливый конец. Один из уроков, которые она получила, состоит в том, что надо уметь признавать и уважать своё горе. Когда речь идёт о бесплодии или неудачной беременности, Другие люди могут не отдавать должное такой скорби. Даже самые близкие люди, такие как муж или родители, могут не осознавать, какое воздействие оказывает такая потеря на женщину. Никто не знает глубины материнской боли, точно так же, как она, возможно, не знает, кого ей суждено любить в этом мире. Это может быть ребенок, которого родит она, или как в случае с Джейн ребёнок, которого она примет как своего. Многие женщины признаются, что когда они достигают менопаузы, начинает проявляться скорбь. Скорбь о том, что они никогда не смогут родить ребёнка или даже иметь ещё детей. Некоторые ошибочно считают, что при этом уменьшается их женственность. Какие бы изменения ни произошли в вашей жизни, Вы должны обязательно смотреть вглубь себя, чтобы отдавать дань уважения своим потерям, полностью проживать свою скорбь и не привязывать к ней негативное мышление. Попробуйте такие аффирмации: По мере того, как мое тело изменяется, моя женственность растет. Моя жизнь это невероятный путь любви и обучения. В конце концов, вы познаете истину о том, что тот, кто вы есть, пребывает за пределами жизненных обстоятельств. Ваша сущность гораздо более великое явление, чем то, что происходит с вашим телом. Вы удивительное существо, независимо от того, имеете вы детей или нет. Вы восхитительны в тот период жизни, когда вы способны к детрождению, и также прекрасны после него. С каждым днём Я становлюсь всё более красивой и восхитительной женщиной. Потеря работы. Если говорить о разных типах потерь, то потери работы для многих людей очень серьёзная проблема. И это неудивительно, ведь мы живём в мире, где деланье часто путают с бытием. Иными словами, то, чем мы занимаемся, ошибочно интерпретируется как то, Кем мы являемся? Когда мы встречаем незнакомого человека, один из первых вопросов, которые мы задаем, "Чем вы занимаетесь?" Тому, чем мы зарабатываем на жизнь, придается такое большое значение, что если этот фактор теряется, мы начинаем переживать: "Кто я теперь?" В 2008 году Дэнни работал в корпоративном офисе компании по продаже медицинского оборудования. И как обычно, отвечал на звонки клиентов. Он трудился в одной компании в течение 30 лет. Поэтому большую часть его повседневных задач составляли те, которые он решал уже десятки раз. Работа уже давно шла по протаренному пути, а офис стал его вторым домом. В тот день Дэн пришел на ежемесячную встречу со своим боссом Кейтом. Когда он вошел в кабинет, как обычно, со стопкой папок в руках, Он заметил, что рядом с Кейтом сидит Линда, глава отдела кадров. Кейт встал и сказал: "Я выйду на минуту, а вы двое пока поговорите". Дэнни не заподозрил ничего особенного. За все эти годы он много раз встречался с начальницей отдела кадров по разным вопросам. И вот сегодня он, как обычно, подумал, кто и что натворил в очередной раз. Его удивило, когда Линда заметила У нас будет непростой разговор, Дэнни. Ого, подумал он. Кто-то из моих сотрудников, видимо, сильно провинился. Дэнни совершенно не был готов к тому, что она сказала дальше. Мне жаль, но нам придется расстаться с вами. С учетом последних наших слияний, генеральный директор и весь исполнительный комитет считают, что у нас достаточно талантливых работников, и ваши услуги нам больше не нужны. Дени сидел потрясённый, а она продолжала. Мы оставим вас ещё на две недели, а потом заплатим выходное пособие за три месяца. Это уже решено? спросил Дени. А можно я поговорю об этом с Кейтом? Может быть, он передумает? Линда положила ладонь ему на руку и сказала: Мы оба знаем, что если он принимает какое-то решение, то это не обсуждается. Просто примите это как факт, Денни. Следующие две недели Денни ездил на работу, как делал это постоянно в течение последних 30 лет, зная, что уже через несколько дней ему больше никогда не придется этого делать. В последний день он собрал свои вещи и оглядел кабинет, понимая, что никогда больше сюда не вернется. Три десятилетия жизни заканчивались в такой же период времени какой он обычно брал на отпуск. К счастью, его жена Милисса уже много лет практиковала аффирмации. Она поговорила с ним и посоветовала принять свою потерю, но не принимать связанные с этим негативные убеждения. Они сконцентрировались на позитивных моментах, используя следующие аффирмации: Мои таланты и способности востребованы. Все хорошо. Я в безопасности. Надо быть очень осторожным со своими мыслями и словами, которые мы произносим, говорила Милисса. Это требует серьезных усилий, потому что нас обоих воспитывали родители, которые пережили великую депрессию и привыкли сначала беспокоиться, а потом уже задавать вопросы. Они поддерживали друг друга, не давая друг другу сбиваться с правильного курса. Когда сочувствующие друзья и родственники выражали жалость по поводу ситуации Денни, он вежливо отвечал: "Мы не выбираем верить в это". Денни и Милисса искренне приняли и прочувствовали свою потерю, но они также твердо отказывались верить в мир бедности и лишений. Вместо этого они использовали такую аффирмацию: "Вселенная изобильна. В ней достаточно всего и для всех". Дэнни прожил свою скорбь и встретил свою боль с готовностью и мужеством. Страх и паника значительно уменьшились, когда он открыл своё сознание новым возможностям, и они с лёгкостью пришли к нему. Через две недели после увольнения ему предложили работу по контракту, что через некоторое время привело к получению постоянной работы в устойчивой компании. Когда мы теряем работу, нам часто говорят: Ничего личного. И это означает, что работодатель не воспринимает это как личную проблему. Но для вас, как для наемного сотрудника, это, конечно, абсолютно личная проблема. Вас преследуют мысли о том, что вы представляли огромную ценность для своей фирмы, но теперь вполне реально вам говорят, что могут обойтись и без вас. Нет ничего удивительного в том, что в результате люди зачастую чувствуют себя ненужными. Если вам кажется, что ситуация на работе приобрела вот такой личный характер, помните, что ваша задача лично заняться своим исцелением. Почему бы не сказать себе: "Я представляю ценность"? И не забывайте, что это утверждение основано исключительно на том, кем вы являетесь, а не на том, чем вы занимаетесь. Всегда имейте в виду, Моя ценность не зависит ни от какой работы. Принятие, то есть признание того, что то, что произошло, действительно произошло, может оказаться самой сложной задачей в случае потери работы. Вы не можете изменить то, что случилось, но вы можете принять и пережить свою горе в позитивном и продуктивном ключе. Многие считают, что принять означает одобрить то, что произошло и думать, что всё в порядке. Но на самом деле это означает, что вы признаёте реальность случившейся с вами потери. То есть вы переходите от стадии так не должно было случиться, отрицание, к стадии это всё-таки случилось, принятие. В некотором смысле, потеря работы похожа на внезапную смерть. Так же, как и с другими видами потерь, которые мы уже обсудили, Главное здесь обращать внимание на то, что говорит вам ваш ум. Если он говорит: "Я теперь никто. Я не имею никакого значения для этого мира. Меня никто больше не ценит, и я никому не нужен", то это негативные убеждения, повторять которые нельзя. Вам надо принять реальность потери, но не эти негативные убеждения. Вы должны окончательно осознать, что на самом деле это произошло для вашего высшего блага. Чтобы понять то, что лежит за пределами вашего видения, попробуйте такую аффирмацию: Всё происходит ради моего высшего блага. Скорбь о том, чего никогда не было. Большинству из нас понятно, что мы чувствуем, когда теряем людей или домашних питомцев. Но, конечно, существуют и другие виды скорби, включая и то, что мы переживаем в отношении своих предположительных жизней. История, рассказанная ниже, отличный тому пример. Доун приложила много сил к тому, чтобы излечиться от рака. Она прибегала к помощи как западной, так и нетрадиционной медицины. И наконец, на занятии группы психологической поддержки она объявила, что освободилась от рака. Однако до сих пор ее переполняет печаль. Результаты моих анализов очень хорошие. Так почему же мне так грустно? спросила она. Пока Доун занималась лечением, она не давала себе возможности полностью прочувствовать свою скорбь. О чем же может скорбеть человек, больной раком? О многих вещах. Жизнь, полностью свободная от рака, которой он для себя ожидал, оказалась нереальна. Доун следовало выражать свою печаль, связанную с этой потерей. В этом могут помочь следующие аффирмации. Я полностью позволяю себе чувствовать печаль. Любой опыт в жизни делает меня сильнее. Некоторым людям, больным раком, помогает повторение целительных аффирмаций, помимо аффирмации о скорби. То, что они считали нормальным, ушло навсегда. Но они могут найти для себя новую норму. Я отдаю дань уважения потере той жизни, которую, как мне казалось, я должна прожить, и я с радостью принимаю новую жизнь, которая мне предстоит. Доун, как и многие из нас, считала, что ее тело неуязвимо и что с ней не может случиться ничего плохого. И все же болезнь постучалась в ее дверь. Она могла бы повторять такую аффирмацию: Я несу ответственность за собственное здоровье, но я не несу вины за свою болезнь. Она злилась, поскольку думала, что ее тело предупредит ее перед тем, как произойдет что-то плохое. Оно этого не сделало, поэтому Доун следовало простить свое тело за то, что оно предало ее. Я прощаю свое тело, Я люблю своё тело. Освобождение от нездоровых, нереалистичных идеалов. Скорбь также может возникнуть в результате того, что вы воображаете себе идеального супруга или супругу, которого, как вы думали, вы найдёте. Вполне возможно, что вы глубоко погрязли в ожидании мистера или миссис идеал, который разделит с вами жизнь. И вот в один прекрасный день проснулись и осознали, что большая часть жизни прошла мимо вас. Это может привести к печали и депрессии, источник которой трудно определить. Вы не понимаете, что ваша депрессия это форма скорби. Вам нужно оплакать человека, который так и не появился, и жизнь, которая так и не случилась. Хорошая новость состоит в том, Что если вы дадите себе возможность полностью прочувствовать скорбь в связи с этой потерей, возможно, в первый раз в жизни, то наконец сможете полноценно жить в настоящем моменте. Дейрдре, которая пришла на семинар по исцелению скорби, рассказала: "Когда я наконец определила, что на самом деле чувствую, у меня полились слезы. Было так грустно, что он так и не появился". Но за слезами последовало великое облегчение, когда я поняла, что поиск окончен. Оставшуюся часть своей жизни я смогу прожить, думая о себе. Вы можете встретить или не встретить своего идеального партнера, но это не настолько важно. Ведь приняв реальность и начав жить для себя, вы вновь обретете свободу. Еще один вид скорби, который вам, возможно, придется проработать это успех в карьере, которого вы надеялись достичь, но так и не достигли. Вы думали, что станете знаменитым танцором, писателем, лауреатом Пулитцеровской премии или кинозвездой, но этого не произошло. Разумеется, возникает ощущение, что это плохо, но вам придется принять свою судьбу и ценить свою собственную жизнь. Вы можете все время тратить на сожаление о том, что ваш большой прорыв так и не состоялся, и от этого гарантированно будете каждодневно чувствовать себя несчастным. А можете осознать, что ваша карьера всего лишь один из вариантов самовыражения и танцевать независимо от того, есть ли у вас большая аудитория. Вы можете получать удовольствие от литературного творчества, даже если вас читают только в вашей литературной группе. Вы можете играть в спектаклях ради собственного удовольствия, даже если у вас на камени не стоит награда киноакадемии. Когда вы смотрите кино, и сюжет принимает неожиданный оборот, вы ведь не вскакиваете и не начинаете кричать на экран за то, что он не придерживается той истории, которую вы себе нарисовали. То же самое и с вашей невидимой скорбью. Ваша жизнь похожа на кино, сюжет которого постоянно разворачивается, не поддаваясь вашему контролю. Точно так же, как вы не будете вставать посреди кинозала, потрясая кулаками в сторону экрана, не надо вставать посреди своей жизни и слепо кричать на происходящие события. Чувствуйте их, скорбите, если это потери, и не добавляйте негатива в эту смесь. Вы обнаружите, что скорбь была волшебной силой, которая оказалась способна исцелить все ваши потери и принести вам успокоение. Как существует много различных видов связей и привязанностей, так существует и множество разных видов потерь. Когда вы начинаете признавать реальность своей потери, тогда и только тогда запускается процесс исцеления. В этой главе Мы рассмотрели разнообразные типы очевидных и неочевидных потерь. Однако вы можете вспомнить и другие, о которых мы не упомянули. Независимо от вида потери, она всегда заслуживает того, чтобы ей было уделено должное внимание. Все мои потери заслуживают исцеления. Скорбь исцелит все мои потери. Случилась ли ваша потеря во внешнем мире? Или это было ожидание, которое так и не воплотилось в жизни. Исцеление всегда возможно. Дар, который вы получите, полностью прочувствовав и исцелив свою скорбь, а также освободившись от своих ожиданий это возможность впервые начать жить в настоящем моменте.